Глава пятьдесят восьмая. Драгин. День пролетел незаметно. Я думал о Светлане, а Эмпер мрачнел, беспокоясь о близящейся встрече с родным братом. Ночью принц не сомкнул глаз, ворочался и вздыхал, снова и снова выпытывая у меня план предстоящего освобождения. Я понимал его чувства, но ничем не мог помочь. Будущему королю придется взрослеть самому быстро и болезненно. Мне по силу лишь сделать всё зависящее от цеимуна его величества, и я сделаю. Утро выдалось прохладным и дождливым. Это стало понятно, когда в открывшуюся дверь ворвался сырой сквознячок, а из-за стекающей с плащей стражников воды на полу образовалась небольшая лужа. Император вернулся, скрыв лицо. Зерье постепенно утрачивало силу, и сквозь полупрозрачное лицо карзака уже проступали юношеские черты. На страже было не до камердинера. Они связали мне руки смоченной в бездвиживающем зерьё верёвкой и надели на голову мешок. Грубо толкая в спину, повели к выходу. "До встречи, карзак", бросил я. "На том свете", хохотнул один из стражников. Я промолчал, потому что моя фраза предназначалась не ему и даже не принцу, а маленькой змейке, которая должна подать сигнал к наступлению. Пока меня вели к шафоту, я прислушивался к толпе. Как и предполагалось, люди оказались гораздо умнее, чем думал Олгривуд. Судя по негромкому ропоту, народ не верил в мою виновность и не доумевал. Куда смотрит молодой король? Я усмехнулся, вспомнив мрачную физиономию Карзака, под личиной которого прятался законный наследник. Шагай, в очередной раз столкнули меня в спину, и я узнал голос врага, а также рычание его волка. Предатель должен понести наказание. С головы стёрнули мешок, и моему взору предстал магический эшафот. Возможно, его вид должен был меня напугать, но вместо этого лишь укрепил желание биться до потери пульса. "Верно сказано", негромко подтвердил я и крикнул: "Во имя истинного короля Джасара, я, Сеймун его величества импера, приказываю Сейлорам свергнуть лжепринца и покарать его приспешников!" Поднялся крик, взметнулись ленты разнообразной магии. В горло псу вцепилась леса, а с неба на спутника предателя упал шан. Орел нанес несколько серьезных ран, и волк заскулил. Гемет, когда его люди обезоружили стражников, подбежал ко мне и снял путы. Я мгновенно развернул магию и осторожно, чтобы не задеть мирных жителей, принялся забрасывать врагов на эшафот. Первым, выпучив глаза, полетел Олгрюд. При необычайном норове и самомнении маг из него вышел весьма посредственный, от чего сразить самопровозглашённого Саймуна было просто. Мой наполненный резерв будто стал безграничным, я и дракона ещё раз поднял бы. Кстати, а где дракон? Светлана, вздрогнув, обернулся я. Гемет, ты же отправил девушку в Вилсар. С сеянно 2 дня никто не видел, быстро отчитался помощник. Она не появилась ни в покоях, ни на отборе лжепринца. Кстати, на последнем этапе я заметил в руках самозванца ключ. Я приказал Тартису вызволить Эмпера из темницы, путь к которой теперь свободен. Сам же невольно поддался волнению, Светлана не послушалась. Возможно, она решилась на отчаянный шаг и попыталась помочь мне. Тогда точно попала в беду. Если артефакт в руках лжепринца, значит, сама девушка тоже могла быть у него в плену. "Гемет, за мной", приказал я и побежал к дворцу. В другой ситуации влетел бы и ворвался в зал через окно, но сейчас, когда воздух насыщен магией так, что потрескивало, это было бы самоубийством. "Поспешим", Драген выбежал навстречу Эмпер. "Ты всё-таки жив. За спасение я "С дороги, ваше величество!" набегу крикнул я, всё сильнее волнуясь за Светлану. "Драген, стой!" окликнул меня эмпер, уже совсем избавившийся от лечины камердинера. Молодой король бросился за нами. Следом увязалась ещё пара сейлоров, в том числе и верный Энгерам. Возможно, он волновался за свою племянницу, поэтому я не стал приказывать оставаться на месте. Пусть сопровождают, лишь бы не лезли под руку. «С самозванцем я собирался расправиться сам». Он восседал на троне. В золотых одеждах там раса, с короной на голове. Лжепринц смотрел на ворвавшихся в залу людей свысока и с чувством собственного достоинства, будто по праву занял это место, не оросив свой путь ни капли крови. К тому же близнец эмпера выглядел так, словно не он сейчас проиграл, а я. «Наконец мы встретились!» Едва переведя дыхание, прошептал законный наследник: "Братец, теперь готовься к смерти". Хедри, позвал человек, внешняя его точная копия, и вперёд выступила девушка. Она протянула лжепринцу светящийся изнутри розовым камень, и эмпер отшатнулся. "Нет", посмотрел на меня и крикнул: "Драгин, немедленно выбей!" К нему подскочил Энгерам и обрушил на голову кулак. Принц рухнул, как подкошенный А я взглянул в лицо своего предателя, не теряя драгоценного времени, вытянул руку и выпустил ленты магии, которые воздушными завихрениями понеслись к трону, выбить, выдернуть, завладеть тем, что преступник нашёл в тайной сокровищнице. Я не успел. На колене, голос прозвучал громом, придавил к полу, расплющил волю. Внезапная слабость овладела телом, и я не устоял. даже головы не смог поднять, когда лжай принц насмешливо добавил: "Не захотели быть подданными, значит, будете рабами". Я бессильно застонал, не имея возможности ни помочь бесчувственному принцу, ни покарать преступника. Энгерам ухмыльнулся так, что захотелось вмять зубы внутри его челюсти. Вот она, змея, пригретая на груди. Как я не разглядел, кто на самом деле дёргал за ниточки в сейме. Почему не понял, что вызывать племянницу из провинции стал лишь тот, кому до потери пульса необходимо иметь своего человека во дворце? А на милой девушке уже красовалась тиара избранной невесты, победительницы отбора, плата предателю. «Драген, встань!» — приказал лжепринц, и я не смог воспротивиться. «Убей, эмпера!» Ноги сами пошли к телу сына моего почившего друга. Руки послушно приняли протянутый Энгерамом меч. Короткий замах. Надо сопротивляться магии артефакта, уж лучше убить себя. Скрепя зубами, я прилагал все усилия, чтобы не опустить меч на шею императора. "Руби!" Азартно сверкая глазами, вскочил самозванец. Силы утекали быстрее, чем песок сквозь пальцы. Я находился на грани, в одном шаге от того, чтобы стать преступникам